519. Ноябрь 21. Астрономия, астрофизика, астрология. Мысль прорывает каналы в пространстве для движения по ним сознания. Мысль может сделать домом пространство, и звёзды, и космос. Дом духа везде, где дух, а астро дом. Не считайте домом дом свой земной. но окончив день, и отходя ко сну, уходите с мыслью в пространство, что возвращаетесь в истинный дом свой. Дом духа там, но не во временном вашем жилище, которых так много сменили даже в течение одной только жизни своей на земле. Сделайте это привычкой каждого дня, дабы когда время ваше придёт идти в великие границы, спокойно и просто войти вы смогли в дом свой надёжный. Приготовьте в пространственном лоне место себе для пребывания в нём после смерти. Чудесное состояние, именуемое сном, пусть не будет потерянным временем или провалом сознания в неизвестность. Направлении, как и в случае смерти, дух себе мыслью даёт Так утвердите положение мысли пред отходом ко сну. Нужно отрешение от земного. Дневные заботы, дела, осколки мышления дневного не надо с собою в надземное брать. Лохмотьем мышление земного привяжут к земле и дому земному или местам, связанным с мыслями дня. Свободен не будет ваш дух, а будет как птица, привязанная за нитку к своей клетке. Куда бы не пытался на улететь, падение неминуемо и от клетки не оторваться. Все живут в домах земных, клетках и все привязаны к ним духи. Только безвестные странники, не имеющие дома земного, свободны от этих цепей. Но всё дело в мысли. Освободить её от омутей мы непросто, ибо дух жился с ней крепко и уже не замечает привычной скованности своей. Раскрепостить надо дух от связанности домом и привязанности к определённому месту. Повторно и упорно представляйте себе, что сон смерти подобен, что сон это малая смерть, и также каждодневно, ко сну отходя, готовьтесь к нему, как когда-то придётся готовиться к смерти, когда час ваш придёт. Назовём смерть переходом, ибо в действительности никакой смерти нет. Но подготовиться к этому переходу надо заранее, иначе окажется он в состоянии человека, лишённого крова или даже угла, куда бы смог он главу приклонить. В пространстве и мыслью себе приготовьте те условия, в которых будете жить после. В пространстве есть всё, чего хочет дух, и к чему он стремится, и по созвучью магнитно привлекается он к условиям, соответствующим состоянию его сознания. И люди влекутся и вовлекаются в течения, гармонирующие с обычным течением их мыслей привычных. Законы созвучья управляют миром. И взяв для примера жизнь обывателя и проследив общий характер его интересов, сможете более или менее верно определить ту сферу, в которой окажется его дух после смерти, или те сферы, которые он посетит в стане сна. Архат сам кузнец своей жизни, сам направляет её. И зная законы созвучья, волю твёрдо направит он мысли в сферу желанную сердцу. Лётчик направляет самолёт куда хочет, пользуясь рычагами управления. Архат направляет полёт корабля своего духа, пользуясь рычагами мысли. Ибо мысль устремляет корабль во в сферы пространства. По трассе знакомой свободно лететь и легче ориентиры известны. точно так же и в сферах пространства ориентир один иерархия света и учитель твёрдыни как база центральная основная для всех полётов а сферы полётов в пространстве без базы полёт невозможен дом ваш земной не база а место случайной посадки вот почему говорю что в духе надуметь отрываться от дома земного Много пришпиленых на гвозди к дому земному. Где вы там и дом? На земле ли в пространстве ли свет? Пусть будет для вас всё равно. Всё внутри, всё в вас, всё в сознании вашем, в мысли и в духе, который есть дом ваш в пространстве. Когда мечтой уносись в даль от приевшихся жизни условий, уходящий внутрь себя и дух создаёт окружение себе по мысли и воле своей и тогда окружающее как бы перестаёт существовать это случается в условиях плотных насколько же всё это проще и легче создавать там где всё творится мыслью в мире тонком надзем если ваши мечты будут отзвуком мысли земных недалеко улететь Пусть огненная мечта мысли несёт вас в те сферы, где невозможное на земле и недостижимое делается близким, возможным и достижимым. Для творческой мысли в сферах пространства невозможного нет ничего, ибо всё достижимо. Из пластичной субстанции, светящейся материей, творит огненная мысль образы, формы, картины того, что хочет она воплотить в действительности тонкого мира. И дух в ней живёт, ей окружённый, и творит беспредельно по воле своей. Когда дух высокий творче своего созвучит красоте, жемчужный прекрасный узор вплетает тогда он в ткань мира и ему украшает ту сферу, к которой магнитно стремится. Но те созвучающие тьмою, что вписывают они в рекорды пространства, два мира открыты тебе, человек: мир свет и тьмы. И выбор свободен, если путь света избран, то и красотою готов та его увенчать. На всех путях к свету я встречу тебя и поведу невредимо в пространство безбрежного света.